Гиде Мапасан, 1850-1893 годы. Мапасан сказал очень точно и верно о своей писательской судьбе. Я вошел в литературу как метеор. Я исчезну с ударом грома. Когда он это говорил, ему было сорок лет, он был в зените славы. Он шутил и, конечно, не подозревал, сколько горькой правды заключено в этих словах. Его имя действительно вспыхнуло неожиданно и ярко на литературном небосклоне Франции и скоро внезапно погасло. 1880 год. Выходит в свет сборник рассказов «Меданские вечера». Читателей больше всего восхищает рассказ «Пышка», ярко рисующий трусость и подлость буржуазии и утверждающий право на чувство собственного достоинства человека, стоящего даже на самой низкой ступени социальной лестницы. Рассказ принадлежал Перу тогда еще никому не известного. Мопосана. Так к нему сразу приходят единодушное признание и известность. В последующие годы Мопассан удивляет всех необыкновенной щедростью своего таланта. За 11 лет литературной деятельности, всего только за 11 лет, Мопассан написал 6 романов, более 300 новелл, три книги путевых очерков, опубликовал ряд стихотворных произведений, пьес, критических статей. Но уже в 1891 году он перестал писать сраженный тяжелой психической болезнью. В 1893 году Мопассан умер. Ярко вспыхнувший метеор погас, Ошеломленные его успехом современники еще не успели осмыслить его славу, не успели вчитаться и вдуматься в его книги и оценить их, а Мапасана уже не стало. Судьба одарила Мапасана тремя великими учителями. Первым был Гюстав Флобер, старинный друг его матери. Флобер Необычайно требовательный художник долго не разрешал Мопассану публиковать написанное. Флобер учил его вглядываться в жизнь, видеть в ней главное и замечать то особенное, неповторимое, что присуще каждому человеку или событию. Учил его ценить и шлифовать каждое слово, учил его беспощадной правдивости творчества. У Флобера Мопассан знакомится с другим своим наставником Эмилем Золя, который в 1880 году приглашает его участвовать в сборнике «Меданские вечера», где и появилась пышка. Большое влияние на формирование Мопассана оказал его третий учитель, с которым он также встретился в доме Флобера – Иван Сергеевич Тургенев. Он познакомил Мопассана с русской литературой, с присущей ей человечностью и уважением к простым людям. Тургеневу Мопассан обязан светлой поэтической тональностью некоторых своих произведений. Именно Тургеневу посвятил Мопассан свой первый сборник новелл «Заведение Телье» 1880 год с надписью «Ивану Тургеневу, Дань глубокой привязанности и величайшего восхищения. Мопассану принадлежит несколько романов, которые оставили яркий след во французской литературе XIX века и явились важной вехой в развитии французского реализма — «Жизнь», «Милый друг» и другие. Писателю было свойственно глубокое понимание сущности современной ему жизни — Лев Николаевич Толстой относил Мопассана к числу тех художников, которые мучаются неразумностью материального мира и некрасивостью его. Но среди большого и яркого литературного наследия Мопассана самое ценное — это его новеллы. Если романы Мопасана, стоят в ряду других лучших французских романов XIX века, то в области новелл он непревзойденный мастер. Их более трехсот. Они очень разные. Здесь есть и смешные рассказы-анекдоты, «Зверь дядюшки Пеллёта» и такие, в которых сказано много горького, проникновенного и серьезного о жизни современников писателя. Его замечательные новеллы — это блестяще написанная, своеобразная человеческая трагедия. Из отдельных фактов, эпизодов, Маппасан составляет целостную картину жизни современного ему общества, подобно тому, как старинные искусные мастера из отдельных кусочков цветной смальты создавали большие, Мозаичное панно. Рассказы Мопассана населены его современниками всех рангов, занятий и состояний, парижане и провинциалы, чиновники и аристократы, фермеры и батраки, лавшники, бродяги, мастеровые. Среди новелл Мопассана особую группу составляют рассказы о франко-прусской войне. Это... Пышка, мадмазель Фифи, старуха Саваж, папаша Милон, пленники и другие. Во всех этих новеллах чувствуется глубокая вера писателя в народ и его презрение к буржуазии. Борьбу с врагами ведут не отдельные исключительные герои, а обыкновенные люди — Они защищают свободу и честь Родины. Эта убежденность в том, что чувство патриотизма, присуще каждому человеку, сделало новеллы Мопассана оружием французских патриотов в годы сопротивления во время Второй мировой войны. Они не раз перепечатывались в различных подпольных изданиях. Мопассан с горечью пишет... об измельчании людей, об измельчании человеческих чувств в мире чистогана, расчета. Вскрывая губительную силу денег, влияние частной собственности на человеческую психологию, писатель говорит о горечи бытия, о наглом торжестве буржуазной пошлости, о том, что для многих в жизни главным стали деньги и нажива. Такие не останавливаются, например, перед тем, чтобы отрубить руку молодому рыбаку ради спасения богатого улова в море. У Мапасана часто забавная, смешная ситуация служит выявлению уродства жизни. Читая его вещи... Нередко трудно сказать, где кончается. Смешное и начинается горькое и страшное. За внешней непритязательностью сюжета у него звучит трагическая тема исковерканных судеб, опошленность человеческих чувств. В повседневной жизни маленьких людей Мапассан открывает множество человеческих драм. Ожерелье. Мапасан обычно не идеализирует своих героев. Корысть, жадность нередко поражают их души. Крестьяне находятся в состоянии страшного невежества. Но при всем этом Мопосан не теряет веры в простого человека, в его духовное богатство и доброту. Простой кузнец Филипп спасает маленького Симона, От жестоких насмешек и становится его отцом, папа Симона. Сколько душевного благородства, мужества и у героини рассказа Лошет, Храмуля, скромные Белошвейки, пожертвовавшей всем ради любимого. Слово любовь часто встречается в новеллах Мапасана, но он с сожалением признает, насколько буржуазный мир изуродовал и опошлил это чувство. Однако Мапасану принадлежит и своеобразный гимн красоте любви. Рассказ «Лунный свет». Силуэты двух влюбленных на фоне ночного сада, залитого волшебным призрачным светом луны, заставляют замолчать угрюмого нетерпимого аббата-аскета. Многие из новелл Мапасана оставляют чувство горечи, потому что настоящая красота любви столь редко встречается в жизни. Может быть, не случайно новелла, которая называется «Любовь», рассказывает не о людях, а о птицах. Это охотничий рассказ, написанный в манере Тургенева. О вкладе Мопассана в художественную литературу прекрасно сказал Антон Павлович Чехов. Он, как художник, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже невозможным. Мопассан — фигура трагическая. И не только из-за тяжелой болезни. История его жизни — Это драматичная история большого писателя, не успевшего и, главное, не сумевшего до конца раскрыть свой огромный талант. И здесь дело даже не только в ранней смерти писателя, но в той атмосфере политического безвремения, которая не могла не отложить отпечаток на его творчество. Сам Мапасан говорил, мы живем... В буржуазном обществе оно ужасающе, посредственно и трусливо. Маппасан, как и его учитель Флобер, ненавидел и презирал буржуазный уклад жизни, но не видел никакой возможности его изменить. Это и определило свойственное ему настроение пессимизма, На эту сторону творчества Мопассана в свое время указывал Лев Николаевич Толстой. Трагизм жизни Мопассана в том, что, находясь в самой ужасной по своей уродливости и безнравственности среде, он силой своего таланта, того необыкновенного света, который был в нем, выбился из мировоззрения этой среды. Был уже близок к освобождению, дышал уже воздухом свободы, но, потратив на эту борьбу последние силы, не будучи в силах сделать последние усилия, погиб, не освободившись.